Это облако постепенно приняло грибообразную форму. Жители центральной части Амазонки, увидев подобное, наверняка решили, что пришел конец света. Для более просвещенных жителей Запада подобные суждения остались в прошлом. Многие, прежде всего жители отдаленных Тихоокеанских атоллов, даже не удосужились поинтересоваться происходящими. Но не для них Морро устраивал весь спектакль. Цель его была иной — взбудоражить калифорнийцев и дать им пищу для размышлений. Расчетливая угроза, исходящая от человека, который не шутит и полон решимости осуществить намеченное. Как бы там ни было, Морро добился того, что страх заполз, сердца большинства калифорнийцев, по своей природе националистов, с этого момента в штате говорили по существу только об одном – когда и где этот непредсказуемый сумасшедший собирается нанести очередной удар, и что за мотивы им движут. Но, если уж быть точным, эта тема была у всех на устах только в течение 90 минут, пока шел телерепортаж длилась дольше, им были необходимы новые стимулы, а точнее обещание, что бомба взорвется у них во дворе. Райдер встал. Ну что ж, сомнений нет, он человек слова. Надеюсь, ты не жалеешь, что не поехал смотреть это шоу. Ничего здесь особенного нет. Зато люди какое-то время не будут думать о налогах и о последних вашингтонских дрязгах. Джефф ничего не ответил. Вряд ли он вообще что-либо слышит Не отрывая взгляда от экрана, он следил за тем, как расположенное облако над пустыней прислушивался к словам комментатора, который с почти ненаигранным страхом детально описывал происходящее, хотя и без него все было прекрасно видно. Райдер покачал головой и поднял телефонную трубку. На его звонок ответил Дан. «Что-нибудь есть?» — коротко спросил Райдер. «Не забывай, линия прослушивается». «Да, кое-какая информация появилась». «Из Интерпола?» «Кое-какая информация появилась», — повторил Дан. «Давно?» «Полчаса назад». Затем Райдер и договорился с ним встретиться в конторе Дана через полчаса. Повесив трубку, он сел и с горечью задумался о том, что и Дан, и Паркер поверили в угрозу Морро настолько, что даже не удосужились проверить ее. Наконец Райдер вернулся к своему чтению. Прошло не менее пяти минут, прежде чем Джефф выключил телевизор. С некоторым раздражением, посмотрев на отца, он сел за стол, отпечатал несколько слов, а затем ехидно спросил, «Э, «Надеюсь, я тебе не мешаю?» «Вовсе нет. Сколько страниц ты уже...» «Шесть». Райдер протянул руку и взял напечатанное. Через пятнадцать минут мы направляемся встречу с Даном. Поступила какая-то новая информация. Какая именно? Не знаю. Ты, кажется, забыл, что один из техников Мора установил жучок на наш телефонный аппарат. С недовольным видом Джефф продолжил печатать, а Райдер начал читать его отчеты. Заметно посвежевший Дан, делш и Лерой ожидали приезда Райдера, Джеффа и Паркера. Дан выглядели не столь свежими, видимо, им было не до сна. Дан подтвердил это, кивнув в сторону Деллэша и Лерое. «Всю ночь мои агенты работали как проклятые, чтобы босс мог выспаться». Он постучал пальцем по бумагам, лежавшими перед ним. По крохам собирали информацию. Кое-что может представлять интерес. Кстати, что вы думаете о спектакле, устроенном нашим другом Морро?